Нет почвы для возникновения мафии. Увеличивалось и число генералов преступного мира. Точное число воров в законе не назовет никто. А если и назовет, то обязательно с оговоркой, по оперативным данным. Учет клана законников сыщики ведут по сообщениям агентов и сведениям, поступающим из тюрем и исправительно-трудовых колоний. В отличие от других общественно-политических организаций, хорошо законспирированный воровской орден предпочитает не афишировать свои тайны. По данным МВД, в 1988 году число воров в законе достигло 512 человек. В 1990 году их было уже 660 Сегодня по учатам Главного управления по организованной преступности насчитывается 740 законников. Около сотни из них отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся в следственных изоляторах. Анализ свидетельствует, что 30-35% освободившихся воров не имеют постоянного места жительства, Это затрудняет осуществление оперативного контроля. Примерно 65% законников относятся к представителям Кавказа. Русских воров в законе чуть больше 33%, грузин 31,6%, 8,2% армяне. Далее следуют азербайджанцы, узбеки, татары, украинцы, казахи, дагестанцы и евреи. Устав клана, хотя и претерпел изменения, точнее, действительность сама вносит коррективы в образ жизни и стиль поведения воров, но в основном остался прежним. Коронация происходит на сходке, где личность соискателя и его влияние в уголовном мире обсуждаются с собравшимися, после чего выносится решение. Случается, что кандидата прокатывают Так убитый вор-чеченец-султан не раз пытался усилить национальные позиции в клане, но коллеги его не поддерживали. Делает ворами и на воле и в тюрьме. Распространена версия, что покойный лидер солнцевской группировки Сильвестр был коронован в стенах бутырки и развенчен в тот же день. Правдоподобность этой истории можно усомниться. Сильвестр относился к самым влиятельным авторитетам бандитской Москвы и при желании вполне мог позволить себе прихоть к уже имевшемуся ореолу крестного отца добавить звание вора. Скорее всего, он не стремился получить корону законника. Не исключено, что у солнцевского мафиози имелись другие, более чисто замыслы. Да и наличие звания сегодня не всегда отражает подлинный вес его обладателя. Опытные сыщики утверждают, что ныне корону можно купить за соответствующий взнос в воровской общак. Немало кавказских законников добыли себе титулы именно таким способом. Впрочем, сведения, полученные из агентурных сообщений, могут объясниться традиционно враждебными отношениями между ворами-славянами и их кавказскими оппонентами. Тем более, что никому из оперативников доподлинно неизвестно, как именно совершается коронация. Лишь изредка удается зафиксировать видеосъемкой или скрытно записать на магнитофон момент обсуждения кандидатуры, увидеть лица участников сходки. А сколько всего остается за кадром? Интриги, предварительные переговоры, сложные многоходовые комбинации выдвиженцев и ходатаев Но и на этом процедура не заканчивается. Нужны верительные грамоты, так называемые прогоны, малявы, отправляемые известными ворами в следственные изоляторы и централы. В них рекомендации вновь принятых законников — Наставление братве относиться к ним как к лидерам. Могут послания иметь и прямо противоположный смысл. Это, дескать, самозванец. Вот письмо японца, отправленное им в середине 80-х годов, заключенным из лагеря усиленного режима,